семьдесят третье две больших звезды сказала фалом указывая на экран точно согласился тревайс две близ приглядывай за ней тут не игрушки она очарована механизмами и приборами возразила близ вижу но я не очарован ее очарованием хотя по правде сказать я восхищен не меньше чем ффалу звезды впрямь великолепны Пара звезд была достаточно яркой, чтобы каждая из них выглядела маленьким диском. Компьютер автоматически ввел дополнительные фильтры, чтобы избавиться от проникновения жесткой радиации, и пригасил свечение экрана, оберегая от повреждения сетчатку глаз. В итоге ярких звезд осталось немного. Двойная звезда воцарилась на экране в гордом одиночестве. Дело в том признался Трэвис, что я никогда так близко не подбирался к двойным звездам. «Правда?» — удивился Пилород. «Как же это?» Трэвис усмехнулся. «Я поколесил по галактике. Ну, я не такой уж закоренелый космический бродяга, как ты думаешь. Я никогда не был в космосе, пока не повстречал тебя голым. Но всегда думал, что каждый, кто хоть однажды отважился в него выйти, должен побывать всюду, знаю. Это довольно естественно». Вся трудность общения с людьми-домоседами состоит в том, что сколько бы разум ни твердил обратное, их воображение просто не в силах нарисовать истинных размеров галактики. Можно скитаться по ней всю жизнь, но не увидишь больше ее часть. И потом система двойных звезд популярности у космонавтов не пользуется. Почему, — нахмурилась Близ, — мы на геи плохо знаем, астрономию по сравнению с вами, непоседливыми изолятами. Но у меня такое впечатление, что двойные звезды вовсе не редкость». «Это так», — согласился Тревес, — «двойных звезд существует больше, чем одиночных. Однако формирование двух звезд в непосредственной близости друг от друга нарушает обычные процессы возникновения планет. Двойные звезды обладают меньшим количеством пригодного для строительства планет материала, чем одиночные». Даже если вокруг них возникают планеты, они часто имеют относительно нестабильные орбиты, и среди них крайне редко встречаются пригодные для жизни. Пионеры космоплавания, видимо, изучили с близкого расстояния множество двойных звезд, но потом для целей заселения стали выбирать только одиночные. И, конечно, как только галактику достаточно плотно заселили, практически все путешествия ограничились торговыми экспедициями, или почтовыми маршрутами, пролегавшими между населенными планетами, обращавшимися вокруг одиночных звезд. Ко времени войн, вероятно, на небольших или необитаемых планетах, обращавшихся вокруг одной из двойных звезд, расположенных в стратегически важных районах, основывались военные базы, но по мере развития гиперпространственных полетов такие базы потеряли свое развитие. Как же я невежествен! Просто поразительно смущенно пробормотал Пилород. «Ладно тебе, Джен», — усмехнулся тревайс «Когда я служил во флоте, мы прослушали дикое количество лекций о вышедшей из моды военной тактике, которую уже никто не применял и не стремился использовать, но по инерции изучали. Я сейчас всего-навсего воспроизвел кусок одной из таких лекций. Вспомни только, сколько всего ты знаешь о мифологии, фольклоре и древних языках, чего не знаю я» и что известно только тебе, да еще нескольким ученым. Пусть так, но эти две звезды составляют двойную систему, и около одной из них — обитаемая планета», — заметила Близ. «Надеюсь, это так», — сказал Тревес. «Ну, везде бывают исключения. А тут еще этот официальный вопросительный знак. Еще одна загадка». «Нет, Фаллум, эти кнопки не игрушки. Близ, или надень на нее наручники, или уведи отсюда». Она ничего не испортит. Защищая фалом ответила Близ, прижав девочку к себе. Если ты так интересуешься обитаемой планетой, почему мы еще не там? По одной простой причине. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Я восхищаюсь видом двойной звезды с такого расстояния. И потом мне, как всякому человеку, свойственна осторожность. Как я уже объяснял, с тех пор, как мы покинули Гею, Не произошло ничего такого, что заставило бы меня плюнуть на нее. «Какая из этих звезд Альфа?» — спросил Пилорат. «Мы не заблудимся, Джен. Компьютер точно знает, какая из них Альфа, а потому знаем и мы. Так как она больше, то горячее и более желтая. Сейчас та, что справа, имеет явный оранжевый оттенок и напоминает солнце Авроры, видишь? Да, теперь вижу, когда ты обратил на это мое внимание. Прекрасно». «Это та, что меньше. Какая там вторая буква в том древнем языке, о котором ты говорил?» Пилород на мгновение задумался, а затем ответил «бета». «А тогда назовем оранжевую звезду «бетой», а бело-желтую «альфой» и направимся к ней».